Глава седьмая. Залитой светом комнате воцарилось молчание. Девять человек, сидящих за круглым столом из темного дерева, обернулись на нас с Леоном. Среди возмущенных, заинтересованных, отстраненных лиц я заметила всего три знакомых. Амели, сверкающую изнутри тихой яростью. Вейла, что расплылся в улыбке. И Дерека. Едва встретившись со мной взглядом, брюнет с каменным выражением отвернулся к окну, а мне стало еще больше не по себе. Выходит, этот странный парень все-таки один из участников? «Мы рады, что вы почтили нас своим присутствием», — извительный тон Амеле оборвал все мои мысли. Одна из присутствующих дам поддержала колдуньи ехидным смехом. Я запомнила ее на вчерашнем вечере попышной рыжей прическе и бутафорским рогам. «Не каждый день оказываешься в огромном замке», — перехватил инициативу Леон, гордо расправив плечи. «Мы сместили приносим свои извинения». Я благодарно ему кивнула и едва заметно улыбнулась. «Аречка, Леон, присаживайтесь!» Вэл дружелюбно указал на свободные места — Когда наши взгляды встретились, мужчина заговорщически подмигнул. Сегодня он выбрал не менее экстравагантный наряд. Высокий ворот будто взрывается фейерверком под острым гладковыбритым подбородком, а легкие полупрозрачные рукава на сгибе локтей превращаются в бисерные нити всех оттенков зеленого. Странный, но приятный человек». «Один из немногих, кто не смотрит на меня волком, а готов подсказать и где-то заступиться. А еще что-то мне подсказывает, что Телец, так же, как и я, не жаждет власти. Он скорее пользуется моментом и случаем показать себя народу. вэйл выигрывает от одного присутствия на отборе, и уход из игры его не огорчит. Я хотела сесть рядом с вэйлом тем более место было свободно, но ли он осторожно коснулся моего локтя и увлек за собой. Видимо, в нашем расположении за столом имеется какая-то система, о которой я ничего не знаю». «Что ж, раз все наконец-то здесь начнем», Амели поднялась из-за стола, и все взгляды устремились на нее. Колдунья стояла спиной к высокому окну, и ее силуэт тенью лег на стол, черной стрелкой указывая на пустующий стул. Не понимаю, почему Амели сказала, что все здесь, если нас одиннадцать вместо двенадцати. Неужели одному участнику все-таки удалось сбежать? «Как вы уже могли заметить, мы не досчитываемся одного претендента». Амели переплела в замок тонкие, унизанные кольцами пальцы. «Мисс Эрлиас должна была выступать под знаком близнецов». «Должна была?» — подметил сидящий рядом со мной мужчина с проседью в рыжих волосах. Амелли с трудом скрыла возмущение из-за того, что ее перебили, но голос ее все же дрогнул. «Вы не ослышались. На поиски мисс Эрлиас был выслан целый отряд высокоранговых магов. Сегодня утром ее обнаружили мертвой. По кругу сидящих пробежал изумленный шепот. Кровь отклынула от лица, рот беззвучно открылся, и я с ужасом в глазах повернулась к Леону». Он был также потерян и напуган. Янтарные глаза потемнели, лицо заострилось. «Расследование было передано специальному отделу, но признаков насильственной смерти не обнаружено», – продолжала Амилия. «Участницу нашли в переулке рядом с баром, где она работала танцовщицей. Мисс Эрлиас, похоже, стала жертвой несчастного случая и не вовремя сорвавшегося с крыши камня. Или же мастера своего дела», – прошипел незнакомый мужчина, занимающий место рядом с Дереком. «Сильный маг умеет заметать следы». От его слов по коже слипкий ужас. Однако Амели проигнорировала пугающее замечание. Ее громкий, звенящий сталью голос быстро оборвал возникшие споры. «Если вы клоните к тому, что мисс Эрли из-за ее участия в отборе, спешу развеять ваши страхи. Установлено, что она погибла три дня назад». То есть на следующий день после смерти прошлого Верховного и распределения его силы между новыми президентами. Подумайте сами. Энергия перераспределилась, магия была нестабильна, даже центр дрогнул. А мисс Эрлиас жила в медиуме, где вероятность несчастного случая выше. И сомневаюсь, что на тот момент кто-то подозревал, что именно значит метка, которую получили все участники. Убийство просто невозможно». Пока Амелли доказывала всем, что Эрлиас погибла не из-за участия в отборе, я серьезно задумалась. Когда Ада призналась мне, что обнаружила кольцо и является претенденткой. Буквально позавчера, когда окраины сравнялись с землей. Но Амелли утверждает, что магия стала нестабильна со смертью Верховного. Тогда же появились и метки участников, и это четыре дня назад. Я пропустила мимо ушей добрую часть беседы, и вспомнить, что было до трагедии окраины, чем мы занимались с Адой». Однако, как бы я ни старалась, в мыслях зияла пустота. Рассуждению не за что было ухватиться. По коже холодным шлейфом скользнули мурашки, а в груди разрастался мерзкий ком страха. Я оправдала беспамятство бушующими эмоциями и нервами. Тяжелые дни следуют друг за другом, а переживания вытесняют остальные мысли и чувства. Неудивительно, что не могу вспомнить обычный и ничем не выдающийся день из прошлой жизни». «Как бы грубо это ни звучало, мисс Эрлиас выбыла из нашего состязания, а ее сила распределилась между оставшимися участниками», — заключила Амели. «И как бы мы ни скорбели, по ней нужно продолжать отбор. Прима нуждается в своем верховном. Краем глаза я заметила, как рыжая участница утерла слезы узорчатым платком». Уж не знаю, играет ли она скорбь по той, кого никогда не видела, или переживает за свою участь, но осуждать её точно не хочется. Даже если инцидент с Эрлиас никак не связан с отбором, всё равно страшно. Эта новость всех ужалила ужасом и заставила относиться к игре серьёзней. Ну а я? Я лишь ещё отчетливее поняла, как важно вовремя сбежать отсюда, и чем скорее, тем лучше. На этой мрачной ноте Амели всех распустила, ничего не сказав о грядущих испытаниях и их сроках, Некоторые не сразу покинули зал советов, и среди участников завязалась беседа, в которую я лезть не сочла нужным. Ушла одна из первых, незаметно юркнув дверь. Заперлась в своей комнате, устала, упала на диван с твердым намерением сегодня больше не покидать покои. День только начался, а я уже чувствую себя выжатой до последней капли. Даже на завтрак спуститься нет сил. Тихий стук заставил приоткрыть глаза. В душе цеплилась слабая надежда, что это заботливые служанки принесли завтрак. В животе заурчало от голода, и я, пожалев бедный желудок, всё-таки встала и направилась к двери. Я подумал, что ты можешь быть голодна. На пороге стоял Леон. Он уже успел переодеться в чистую отглаженную рубашку и тёмные брюки. Леон с виноватым видом протянул накрытое блюдо, которое я не мешкая приняла. Появление парня вызвало смешанные чувства. Видеть его, да ещё и с едой, приятно, но странно. Его частое присутствие рядом кажется неуместным в наших обстоятельствах и даже подозрительным. С чего бы Леону заботиться о сопернице? Но достаточно вспомнить утреннюю беседу в душе и предложенный магам договор, и все сразу встает на свои места. Неудивительно, если в свете недавних событий Леон захочет вновь спросить о сделке. Его защита в обмен на мою несуществующую силу. «Проходи», — сухо обронила я и закрыла за незваным гостем дверь. «Пришел завершить начатое, магические сети. Я молча кивнула и с блюдом в руках отошла в сторону. Прекрасно помню о следящих сетях, о которых поведал Леон. И, конечно, буду только рада, если маг избавит меня от незримых шпионов». Не хочется дни, проведённые здесь, жить с чувством, будто за мной наблюдает вся прима. Пока я уплетала остывший завтрак, лён занимался делом. Крепко зажмурившись, сначала отыскивал магические следы, а затем разрывал следящее заклинание. Иногда это происходило почти незаметно, а иногда разрушенные чары взрывались с полохами искр. Для меня, человека, который ничего не смыслит в магии, зрелище очень эффектное, но абсолютно непонятное. Наверное, чем больше отдача, тем сложнее уничтоженное заклинание». Но в душу закралось подозрение, что никаких следящих чар и в помине нет. Леон просто устроил шоу, чтобы втереться в доверие. Я усмехнулась своими мыслями и покачала головой. «Если парень, правда, просто играет ради моей благосклонности, что ж, надеюсь, это бессмысленное занятие хотя бы его забавляет, потому что меня подобными трюками не купить». «А разве следить за участниками законно?» «Дожевывая кусочек синтетического хлеба», спросила я. «Не знаю. Заклинание Леона огненной плетью рассекло нечто незримое в темном углу под потолком». Я не по этой части. Я хмуро отставила полупустой поднос и пошла за магом в другой конец гостиной. А по какой-то части? На Леона я не смотрела, хотя обращалась к нему. С непроницаемым видом следила за всполохами огненных искр, что вспыхивали там, где глаз улавливал слабую, подергивающуюся завесу. Неужели это и есть следящие чары? Леон не лгал? Я медик. Почти. В голосе парня я уловила тоску. Искоса глянула на него и увидела, как дрогнул кадык Леона и как маг напряженно поджал губы. Это как? Чтобы лучше видеть собеседника, боком упала в кресло и забросила ноги на подлокотник. Леон встал босыми ступнями на тумбочку, что-то разыскивая за гординой. Говорить ему было не особо удобно, но мой вопрос парень не проигнорировал. Оставалось доучиться год, но начался отбор, поэтому из академии пришлось уйти». «Но тебя ведь восстановят после того, как все кончится. Ты не виноват, что какая-то часть силы Верховного сочла тебя подходящим кандидатом». Леон красноречиво промолчал, а я смущенно кашлянула. «Не хочет говорить. Ладно. Интересно, его несговорчивость связана с тем, что комната напичкана следящими чарами, или парень просто не горит желанием делиться со мной чем-то личным? Даже если так, меня это нисколько не задевает. Мы потенциальные соперники, и раскрывать друг другу душу как минимум нелогично и глупо, даже опасно». Информация — мощное оружие и крепкие нити для марионетки. К тому же мой образ девушки, которой на всё плевать, вполне можно расценить как грамотное прикрытие для отвода глаз, заставляющее соперников меня недооценивать. И у Леона есть достаточно причин подозревать меня именно в такой игре. На окно шурша крыльями сели две зелёные птички, совсем маленькие, яркие. Тихий шелест перьев был едва различим за стеклом, и если бы мы с Леоном продолжали беседовать, пернатые гости так бы и остались незамеченными». Природа до сих пор не оправилась после катастрофы, устроенной человечеством, и птиц своей жизни я видела мало, а потому, едва заметив пёстрых гостей, молниеносно подскочила к окну и нырнула за невесомую розовую ткань тюля. «Смотри!» — шепнула Леона, боясь спугнуть птиц. «Совсем крохи! Такие яркие!» Чёрные блестящие бусинки глаз внимательно смотрели прямо на меня. На головках птичек красовались острые хохолки, их длинные хвостики свисали с карниза. «Иллюзия», — оценив ташек быстрым взглядом, вынес вердикт Леон. «А чего ты так думаешь? Ты видела когда-нибудь настоящих птиц?» «Эти тоже настоящие», — грустно надулась я, но немного погодя призналась. «Видела. Серые, мелкие, с длинными когтями и страшными клювами. Вот», — нравоучительно протянул Леон, уничтожая очередные сети следящей магии, «потому что им так проще выжить». «Да знаю», — отмахнулась я и повторила таким же учительским тоном, «чтобы сливаться с серыми пейзажами выжженной земли и сухого леса, чтобы охотиться и выживать. Но эти ведь рядом с дворцом живут, а не в пустынях окраин». Мечтательно перевела взгляд на небольшой лес, что раскинулся, как зеленое озеро, между дворцом и далекими высотками центра, густой, пушистый, яркий, не такой мелкий и ничтожный, как у меня на родине. «Ари», — печально сказал Леон. «Дворец — это большая иллюзия, он напичкан магией, и на ней же стоит». Я печально вздохнула и уныло постучала ногтем по стеклу. Птицы испуганно вспорхнули, так же, как и моя надежда. Наш мир — одна сплошная иллюзия, построенная из обломков прошлого, скрепленная магией. Разочарованная, я поднялась на ноги и уже собиралась снова рухнуть на диван, как что-то резко затрещало. «Ари, отойди!» Леон спрыгнул с томбы и попытался оттолкнуть меня в сторону. Не понимая, что происходит, проследила за взглядом парня и заметила ползущее по потолку существо. Короткие темные щупальцы, из которых оно будто состояло целиком, перекидывались одно через другое и липли к отвесной поверхности. Мерзкое нечто передвигалось быстро, стремительно, я даже не успела вскрикнуть, когда оно вдруг прыгнуло на меня». Я вскрикнула, ощутив жгучее, неожиданно болезненное прикосновение. Паразит впивался в кожу, двигаясь от шеи к виску. Я лихорадочно царапала щеку и металась в ужасе, сеясь сбросить себя эту тварь. Леон сначала пытался силой убрать мои руки от лица, но я вырывалась и снова в беспамятстве била себя по голове. Существо поползло уже по нижнему краю челюсти, и я интуитивно крепче стиснула зубы будет жечь Словно извиняюсь, тихо сказал Леон, но я слышала его, словно сквозь туман собственного ужаса. А в следующее мгновение запястье обожгла магия, стягивая их вместе, подобно наручникам. Из горла вырвался непроизвольный вскрик, и я тут же пожалела об этом. Длинная щупальца коснулась внутренней стороны щеки. Не шевелись! Я и подумать не успела, а ужасное нечто уже вспыхнуло прямо на моем лице. Пламя обожгло кожу, а вот паразита... Обугленное существо упало на пол и корчасть догорела, не оставив даже пепла. Меня знобило. Тело дрожало так, будто я обледенела изнутри. Ужас скользкой змеё обвивал запястья и голени, тянулся вверх и замирал под сердцем, что билось тяжело и гулка. Я не знала, чего только что сумела избежать, но тёмное предчувствие гнало по венам холод страха. Искренне старалась держать слёзы, но перед глазами всё равно встала дрожащая пелена. Опустила веки, чтобы скрыть свою слабость, и уронила лицо в ладони. «Тише. Горячая рука мага легла на мой затылок. Все закончилось». «Нет, все только начинается. Неужели ты не понимаешь?» — гремела в голове, но вслух так ничего и не сказала, чтобы голос не выдал подступившие рыдания. «Леон очень вовремя подхватил меня и прижал к своей груди». Ноги у меня дрожали так сильно, что отказывались держать. Не отнимая мокрых ладоней от лица, я прильнула к парню в поисках защиты. На какой-то миг я испугалась, что ли он просто отодвинет меня и напомнит про договор, который предлагал. Защита взамен на силу. Боялась, что чародей потребует плату за свою услугу и объявит своей должницей. Или же упрекнет в глупости, ткнет носом в ошибку и ее последствия, а потом перейдет в наступление и снова попросит стать его союзницей. Но Леон ничего такого не сделал». Аккуратно отодвинул мои пепельные пряди с шеи и лица, осмотрел раны, оставленные существом, и шепнул в макушку. «Если ты не против, залечу ссадины. Я ведь все-таки почти лекарь». Быстро кивнула, не поднимая глаз. Чуткие пальцы Леона проложили дорожку к моему виску и осторожно коснулись еще свежего длинного шрама, оставленного осколками стекла в ту кошмарную ночь, когда окраины сравнялись с землей. А это... Чародей успокаивающе погладил нежную кожу виска подушечкой большого пальца. Напоминание. Голос заметно дрогнул об утраченном доме. «Пока рана не старая, могу и ее залечить. Хочешь?» «Нет, оставь». Я качнула головой и спрятала лицо на крепкой груди парня. Леон провел пальцем вдоль длинной красной полоски, что начиналось у виска, и сползла до скулы. Глубокий порез скоро превратится в шрам, но я не хочу, чтобы он исчез. Он моя живая память о доме и сестре, которую, возможно, больше никогда не увижу. Леон усадил меня на диван и, заверив, что быстро вернется, унесся в спальню. Уже через пару минут возле меня оказались лампы, собранные со всех комнат моих апартаментов. Избыток света сделал гостиную, похожую на операционную, и мне стало не по себе. Для точности успокоил парень и сел рядом. «Я далеко не профессионал и не хочу причинять лишнюю боль. Мне нужно ясно видеть каждую рану». Следуя указаниям Леона, подложила под голову подушку и легла на журнальный столик. Мы очень скоро пришли к выводу, что такое положение неудобно для нас обоих, и я просто уложила голову на колени парня. Сначала чувствовала себя неловко и глупо, но стоило Леону приступить к делу, тут же забыла о всяком стеснении. Легкое пощипывание быстро переросло в огненное жжение. «Терпи», — наставительно обронил Леон, погруженный в работу. «Скоро станет легче». Я кусала губы, шипела от боли и неосознанно впивалась ногтями в колени парня. Немного погодя, когда Леон смог освободить одну свою руку, он протянул ее мне. Я крепко сжала ладонь парня и крепче стиснула челюсти. Леон не соврал, сказав, что скоро будет не так больно. Первый самый ужасный этап скоро подошел к концу, и магия стала мягче. Редкие покалывания казались прикосновением перышка по сравнению с тем, что я испытывала до этого. Вскоре я и вовсе перестала ощущать воздействие лечебных чар и успокоилась. Уже не стискивала зубы, костяшки пальцев, сжимающих руку Леона, не белели, а веки медленно сомкнулись. Когда я проснулась, в комнате царил полумрак. Единственный источник света, крохотная золотая сфера, плавал в воздухе над плечом Леона. «Леон?» Рассудок еще дремал, и мне пришлось серьезно напрячь и чтобы понять, что здесь делает чародей и почему я сплю у него на коленях. Парень глядел на меня сверху вниз. Полное спокойствие янтарные глаза в темноте сияли жидким золотом. «Как себя чувствуешь, шари Испытывая ужасную неловкость, попыталась подняться. Голова резко закружилась, я откинулась на спинку дивана и впилась пальцами в подлокотник. Перевела дыхание, сфокусировала взгляд и хриплым голосом заверила. «Отлично». Лён недоверчиво заломил бровь и окинул меня подозрительным цепким взглядом. «Да ладно! Хоть сейчас на испытание побежишь!» Вместо ответа криво улыбнулась и попыталась поймать взгляд парня. В глазах всё плыло, и задача оказалась не из лёгких. Тебе надо поесть. Лён красноречиво пододвинул ко мне под нос. Под крышкой оказался почти нетронутый завтрак. Весь день голодная ходишь. Даже спорить не стало Меня действительно мутило от ужасного голода, который терзал желудок. В животе горела пустота, а я стремилась как можно скорее избавиться от этого скверного ощущения. И потому сразу же схватило то, что лежало ближе ко мне. Смачно откусила почти половину тоненького бутерброда и вдруг опомнилась Хочешь? Кивнула подбородком на скудные остатки пищи, а сама не сводила глаз с Леона. «Ты ведь тут тоже с утра сидишь?» Он пожал плечами, но предложение все же принял. Какое-то время мы жевали молча. Маленький сияющий огонек качался в воздухе мягкой капелькой света и создавал неповторимый уют. Свет обнимал меня и Леона, чуть касался стоящей неподалеку мебели, но теплая аура не дотягивалась до стены потолка. Вокруг нас будто раскинулся кокон, сотканный из золотых нитей. «Что это сегодня было?» Наконец, набравшись смелости, задала мучивший меня вопрос. «Алькарин, мозговой паразит». «Что он делал в моей комнате? У тебя в покоях был такой же?» Мысль заставила поежиться от страха и отвращения. «Я прочесал свои покои от плинтузов до потолка, но ничего подобного не нашел. Похоже, кто-то подослал Алькарина специально для тебя. По лицу Леона скользнула тень. Страх, подозрение Не знаю, но сердце будто пронзили холодным шипом. Зачем?» «Зачем кому-то натравливать на меня такое?» Леон отложил еду и серьезно пояснил. «Эти монстры создаются искусственно. Их наполняют ненастоящими мыслями, воспоминаниями, чтобы подселить в сознание жертвы. Человек, зараженный таким слизняком почти мгновенно забывает, что пережил нападение. Зато новые фальшивые идеи расцветают в голове, вызывают одержимость. Кто-то очень хотел убедить тебя в чем-то». «В чем?» — голос жалобно дрогнул. Сердце трепетало, испуганной пташкой. Леон задумчиво опустил взгляд, и тень от ресниц длинными штрихами упала на четко очерченные высокие скулы. «Этого мы уже не узнаем», — Мак огорченно качнул головой. «Я сжег паразита, а он был единственной возможностью что-либо выяснить». Страх неизвестности, кажется, постепенно перерастал в паранойю. В голову закрались сомнения, я на какую-то секунду даже испытала легкий укол совести за то, что подозреваю Леона. Но что, если это он все подстроил, подослал паразита, спровоцировал нападение, а затем уничтожил улики, притворившись защитником? И все это, чтобы убедить меня в необходимости сделки. Тем более, Леон единственный, кроме меня, кто заходил в мои покои. «Если тебе страшно, могу остаться на ночь». На фоне моих мыслей предложение парня прозвучало пугающе. Я резко отшатнулась и чуть не грохнулась с дивана. Леон, неправильно расценив мою реакцию, поспешно добавил... «Конечно, я обещаю, что ничего такого между нами не будет. Я даже могу остаться в кресле. Просто...» «Нет», — отрезала тоном нетерпящим возражений. «Не могу рисковать еще больше, чем сейчас». И так подпустила Леона слишком близко. Оставаться одной в комнате после случившегося страшно, но еще страшнее ошибиться и довериться не тому человеку. «Ладно, я понял, Ари. Не стоило делать таких смелых предложений. Мы ведь чужие люди». «И соперники», — напомнила я, чувствуя некоторую горечь на языке. Леон тихо рассмеялся и взирошил темные волосы. «Мы оба знаем, что это не так. В его глазах горела хитрая искорка. Мысль, которую я прочитала, была понятна без слов. Леон прекрасно понимает, что на отборе я по принуждению. И даже если вдруг сменю стратегию, Лева мне никогда не обойти. Но Леон прав, мы и правда не соперники. Однако истинную причину этого маг не узнает никогда». Я все еще чувствовала дикую слабость и остерегалась, что не хватит сил добраться до спальни. Показывать парню свое изнурение и просить довести до кровати не стало, а осталось ночевать на диване. Леон наложил вокруг меня защитное заклинание, но в силу этих чар я совсем не верила. Золотые нити казались пустышкой для отвода глаз и способом завоевания доверия. Вслух свои подозрения высказывать не стала. Парень заверил, что теперь мне ничего не грозит, но я успокоилась лишь тогда, когда за ним закрылась дверь».